С приездом царя открыли новую, запасную, надушенную курениями залу. Ломоносов с трудом, боком протиснулся в эту залу. Где же среди этих напудренных, в цветах и жемчуге женских голов, гвардейских мундиров, эбалетов и палашей, пышных дамских плеч и спин, Найти Цейца и при помощи Гетмана уговорить его оказать хоть какое-то содействие Мировичу. За перегородкой в оркестре Ломоносов увидел императора. Петр Федорович, ладя струну у скрипки, громко и беззастенчиво смеясь, разговаривал с баронессой Фитингов, под руку с которой стояла среднего роста, полная, Прозванная городскими остряками трактирщицей Лизавета Воронцова Они веселятся Фаворитка у всех на виду Все ей поклоняются стят. Она Екатерина Алексеевна Умница моя прячется Книги читает Навещает свежую могилу покойной императрицы Сегодня я встретил ее Вся в трауре и в печальной, точно монашеской шапочке, ехала в дрожках молиться в крепость. А это кто? Где я мог видеть это лицо? На другом конце залы внимание Ломоносова привлекло бледное, строгое, встревоженное лицо сухощавой, стройной девушки. Опершись на руки подруги, стоявшей рядом, она не спускала робких, молящих глаз с государя. Лихой польский гусар пригласил ее на гроссфатер, и она, слегка улыбнувшись, пошла танцевать. Где я ее видел? Или кто мне говорил о ней? Лицо вижу, как будто впервые, а между тем, точно, где ты ее встречал. Мушки и ямочки на щечках, серые, как у сфинкса, миндалины, будто бесстрастные глаза. А сколько в них задумчивости, тайны и глубины? Тофтяной палевый раброн, низан перлами, алый бархатный консольчик и коралловые браслеты, жениховы заграничные презенты. Бавыкина их показывала. Неужели ж это невеста Мировича, Пчелкина? Он так ее описывал. Хм, ведь она была в Шлиссельбурге. Как же и с кем попала сюда? Вот случай, может...